Утро началось с ударов в дверь. За ночь ящер разработал новую тактику. Теперь он не долбил дверь лбом, а бросался на неё с разбега всем телом. «Вот же глупое животное!» Посмотрев на ящера в окно, безнадежно покачал головой Чейд. Приняв душ, он насыпал чипсов кролику в тарелку и приготовил завтрак себе. Помимо этого Чейт бросил размораживаться целую индейку, которую собирался использовать для налаживания контактов с пойманным зверем. На травоядного ящер похож не был, а следовательно, он уже почти целые сутки ничего не ел. Позавтраков, Чейт решил, что откладывать открытие охотничьего сезона не имеет смысла. Зверь ревел под дверью, ловушка для него была готова, охотник был полоназарта и не ведал сомнений. Так чего же еще ждать? Выбравшись в лес через окно, Чейд еще раз проверил установленную ночью ловушку – все скользящие петли, узлы и соединения. Он мог действовать неторопливо и спокойно, не опасаясь внезапного нападения. О том, что зверь, которого он собирался заменить в ловушку, был всецело поглощен своим делом, свидетельствовали регулярно повторяющиеся тяжелые удары в дверь и яростный рев, которым заканчивалась очередная неудачная попытка ящера ворваться в дом. Оглядевшись по сторонам, Чейт отыскал взглядом кролика, который, как обычно, вертелся у него под ногами. Поймав зверька за шнурок, соединяющий две части его тела, Чейт кинул его в открытое окно. «Сиди там!» Чейт строго пригрозил кролику пальцем, когда тот вновь запрыгнул на подоконник. Кролик обиженно хрюкнул, но слушаться не посмел. Чейт провел ладони по подбородку. Сегодня утром он бриться не стал, и кожу ладони покалывала короткая щетина. Началось самое главное. Решительным шагом Чейд направился к углу дома. Выйдя на открытое пространство, где ящер мог его увидеть Чейд остановился. Зверь, увлеченно занятый своим делом, даже не обратил внимания на его появление. «Эй!» Чейд подобрал валявшуюся на земле палку и запустил ею в ящера. Палка ударила зверя по спине. Удар был не сильным, но ящер подпрыгнул, оттолкнувшись от земли всеми четырьмя лапами и развернулся в сторону покусившегося на его звериное достоинство человека. Даже на расстоянии в несколько метров Чейд отчетливо увидел красные огоньки дикой ненависти, вспыхнувшие в крестообразных строчках зверя. Ящер поднялся на задние лапы и, опершись на хвост, откинулся всем телом назад. Голова его, запрокинутая кверху, была похожа на огромный молот в руках палача, занесенный над головой приговоренного к смерти. Из разверстой пасти зверя вырвался рев, от которого сердце противника должно было дать сбой. Но чейт еще помнил голос своего ротного командира, каким он отдавал приказы на строевом плацу. По сравнению с ним, звуки, издаваемые ящером, могли показаться детским лепетом. Ящер размахнул перед собой передними лапами, словно желая продемонстрировать свои ужасающего вида когти. Вёл он себя в точности как монстр из какого-нибудь второсортного фильма ужасов. Вместо того, чтобы сразу же броситься на свою жертву, он сначала пытался напугать его до полусмерти. И следует признать, что несмотря на относительно небольшие размеры, у него получалось совсем неплохое шоу. Впечатленный актерским мастерством ящера, чей-то даже в ладоши похлопал. Почему-то именно это действие чей-то окончательно вывело ящера из себя. Прыгнув вперед, он взбрыгнул задними лапами и кинулся на человека. Рванул он сразу же с места в карьер. Чейту -то только и оставалось, что припустится отнесущегося на него, подобно танку закованного броню зверя. Ящер передвигался гораздо быстрее человека и настиг бы чей-то в несколько прыжков. Но разница между человеком и зверем заключалась в том, что зверь просто тупо наращивал скорость, пытаясь настичь свою жертву, а Чейт бежал в том направлении, где, как он знал, бег ящера будет прерван захлестнувшейся на его теле веревочной петлей. Перепрыгнув через спрятанный под палой листвой рычаг, Чейт поймал свисающей с ветки дерева, словно лиана, веревочный конец и, вставив руку в заранее приготовленную петлю, повис на ней всей тяжестью своего тела. Почти одновременно глухо стукнули о землю, сорвавшейся со своих мест противовесы. В спину Чейту ударил злобный, но одновременно еще и возмущенный рев, пойманного в ловушку ящера. Потянув веревку, которую он держал в руке, Чейт захлестнул ее вокруг ствола ближайшего дерева и только после этого обернулся, чтобы взглянуть на свою добычу. Веревочные петли затянулись на теле ящера в двух местах на шее и в районе живота. Широкие роговые пластины, покрывающие тело ящера, надежно защищали его от боли, которую могли бы причинить врезающиеся в кожу веревки, и зверь отчаянно скреб землю когтями, пытаясь вырваться из ловушки, куда он угодил по собственной неосмотрительности и глупости. Растяжки на петлях не позволяли ящеру сдвинуться более чем на полметра в ту или иную сторону. «Ну что, приятель?» Присев на корточки, обратился к пойманному зверю Чейт. «Самое время отдохнуть и как следует подумать о своем поведении. Так ли следует себя вести, когда рядом с тобой находится существо, уступающее тебе в силе, но при этом наделенное разумом?» Чейт злобно глянул на Чейта и как-то странно зарычал. Это был даже не совсем рык, а какое-то непонятное бормотание, как у человека – который пытается что-то сказать с полным ртом, набитым горячей кашей. Несмотря на устремленный на него полный ненависти и взгляд, Чейд воспринял звуки, издаваемые ящером, как признание зверем собственного поражения. «Ну вот и отлично!» – кивнул Чейд. «У нас есть пара дней на то, чтобы подружиться. И чтобы продемонстрировать тебе свою добрую волю, я приготовил для тебя подарок». Ящер прекратил ворчать и недоумевающе, как показалось Чейту, посмотрел на человека. Чейт многообещающе улыбнулся и, поднявшись на ноги, подошел к открытому окну. «Можешь погулять», – сказал он послушно сидевшему на подоконнике кролику. «Только не подходи близко к этому зверю. Он больше суток ничего не ел и, надо полагать, не поврезгует даже такой милюзгой как ты». Ящер на привязи что-то возмущенно рыкнул в ответ на это. «Не беспокойся». Не оборачиваясь, крикнул ему Чейд, «Я скоро вернусь!» Чейд забрался в окно и, взяв оттаившую индейку, разделил ее кухонным ножом на четыре части. Прихватив с собой увесистую птичью ногу, Чейд вернулся к своему пленнику. Сначала он было направился по привычке к окну, но, вспомнив о том, что осада снята, откинул засов и вышел во двор через дверь. «Как тебе это понравится?» Чейд помахал индюшачьей ногой перед носом ящера. «Уверен, ничего подобного тебе пробовать не приходилось. Это тебе не дикие куры, бегающие в лесу, с жилистыми ногами и мясом, похожим по вкусу на кусок пластика, а специальная мясная индейка, выведенная методами генной инженерии». Даже не взглянув на рекламируемый Чейтом продукт, ящер презрительно отвернулся от предложенного ему угощения. «Вот это да!» – удивленно округлил глаза Чейт. «Впервые вижу хищника», отказывающегося от мяса. Здесь у вас на планете полно приверженцев вегетарианской кухни, но я не думал, что они взяли под свой контроль даже диких животных. А может быть, это один из тех самых генно-инженерных мутантов, которых вывели специально для того, чтобы пугать новобранцев, впервые попавших на полигон? Что же ты в таком случае употребляешь пищу? Не палую же листву? Ящер посмотрел на чей-то и мотнул головой, словно подтверждая догадку человека о том, что пала листва ему в пищу не годится. «Ладно, ты еще подумай насчет индейки». Чейт кинул индюшачью ногу на землю так, чтобы ящер мог дотянуться до нее. «А мне тоже пора уже перекусить». На ужин Чейт приготовил себе индюшачью грудку, которая все равно пропала бы, поскольку ящер отказывался есть птичье мясо. Он хорошенько посолил её, обсыпал специями и запёк на гриле. Уже готовую индейку он от души полил острым кетчупом. На гарнир Чейт приготовил спагетти с сырным соусом. Кроме того, на стол были поданы овощной салат, нарезанная тонкими ломтиками шенская ветчина и несколько кусочков камамбера. Обычно Чейт обходился более скромным меню, но сегодня ему хотелось достойно отметить победу над неугомонным ящером. Он даже стол пододвинул к окну, чтобы, вкушая пищу, одновременно наблюдать за своим пленником. К тому же он еще и опасался, что вездесущий кролик захочет свести знакомство с ящером и поплатится за это своей жизнью. Но кролика больше интересовал не посаженный на привязь ящер, а чипсы из походного рациона, которые не успевал подсыпать ему в тарелку Чейт. К сожалению, ни в холодильнике, ни в кладовке пиво Чейт не нашел. То ли прежний обитатель дома не жаловал сей прекрасный напиток, то ли на всех базах ООН был объявлен совершенно сухой закон. Как бы там ни было, победу чейту пришлось обмывать чистым томатным соком, что, впрочем, тоже было совсем неплохо. Ящер, вначале пытавшийся перегрызть удерживающие его веревки, превратил их в сплошные лохмотья, но справиться с моноуглеродной нитью, конечно же, не смог. Убедившись, что таким образом освободиться ему не удастся, ящер принялся вращаться всем телом, скребя при этом когтями по земле. Но и такая тактика не принесла ему успеха. Система противовесов контролировала натяжение веревок и не позволяла петлям ослабнуть. Судя по тому, как долго и упорно ящер штурмовал дверь домика, усталость ему была неведома в той же степени, что и сообразительность. Поэтому то, что, покрутившись какое-то время, он успокоился и, поджав лапы под себя, прилег на землю, можно было объяснить только тем, что он смирился со своей участью. Фаталистическое мировоззрение пойманного зверя пришлось чая-то по душе. Подобное поведение ящера могло означать, что, несмотря на бездонную интеллектуальную пропасть, разделяющую человека разумного и ящера безмозглого, им все же, может быть, удастся найти общий язык. Но основные усилия в достижении этого, как существу, стоящему на более высокой ступени развития, предстояло приложить Чейту. Готовя свой праздничный обед, Чейт несколько переусердствовал. Еды на стол было выставлено больше, чем в состоянии съесть один человек. Поскольку Чейт временно находился на полном обеспечении у федеральных вооруженных сил, он не собирался экономить продукты и разыгрывать пищу по второму разу. Вместо этого он сварил всё, что осталось недоеденным, в большую широкую плошку непонятного назначения, найденную в кладовке. Выйдя к привязанному ящеру, чейт убедился, что к индейке тут так и не притронулся. «Странный ты какой-то», – озабоченно покачал головой чейт – «потому сколько в тебе энергии, не скажешь, что ты больной. Может быть, ты киборг и питаешься от батареек? Или тебя, как кролика, нужно чипсами из походного рациона кормить?» При упоминании о походом рационе ящер скинул голову и едва ли не с мольбой посмотрел в глаза Чейту. В христообразных зрачках его по-прежнему явственно читалась злость, но это была теперь уже голодная злость. "Ну, не знаю даже, стоит ли тебе после индейки предлагать что-то другое", Чейт в сомнении почесал небритую щеку. "Хотя с другой стороны, почему бы и не попробовать?" Подойдя к окну, Чейд взял плошку с обедками, которую оставил на столе, и, поставив её на землю, ногой подтолкнул к морде ящера. Ящер глянул на Чейда с такой невыразимой словами злобой, что чейт хотя и не сомневался в прочности удерживающих зверя верёвок, невольно сделал шаг назад. «Похоже, эта еда тебе тоже не по вкусу», – негромко произнёс он. «Прости, дорогой, но в таком случае я не знаю, чем тебя кормить». А отпустить тебя я смогу только после того, как генерал Баруздин снимет меня с боевого дежурства в этом домике. Так что не обессудь, но придется тебе какое-то время посидеть на диете». Чейд взялся за палку, собираясь забрать у ящера плошку и выбросить объедки в утилизатор. Но стоило ему только протянуть палку к плошке, как ящер быстро щелкнул челюстями и укоротил ее ровно на 20 сантиметров. Он подгрёб её под себя, прикрыв сверху прямоугольной челюстью и приглушённо зарычал, как собака у которой пытаются отнять кость. «Ну ты даёшь, приятель!» – удивлённо покачал головой Чейд. «То воротишь нос от еды, то драться из-за неё готов. Да не собираюсь я отбирать у тебя эти объедки, ешь на здоровье. У меня это добра полная кладовка». Рычание ящера сделалось громче и напряжённее. «Всё!» Быстро сообразив, что от него требуется, Чейт скинул руки к плечам. «Оставляю тебя наедине с этой плошкой самых лучших в галактике объедков». Отвернувшись от ящера, он быстро зашагал в сторону крыльца. Войдя в дом, Чейт тут же подкрался к открытому окну и осторожно в него выглянул. Ящер с жадностью поедал остатки приготовленного Чейтом обеда. Но Чейт готов был поклясться, что при этом морда ящера Выражала крайнюю степень брезгливого отвращения.